Глава тридцатая. Гордея. Я не могла уснуть. Боялась, что Кэрис вернется и овладеет мной во сне. Я думала о том, как получить кровь черного дракона и освободить первородного. Решила найти что-то острое и попробовать поранить дракона. Я встала и направилась на кухню. На мое удивление, Кэрис спал на крошечном диванчике прямо там. Во время сна его черты разгладились. Я рассматривала его вполне приятное лицо, черные брови в разлет, чувственные губы. Сейчас он казался нежным и безопасным. Я подумала, что все в его жизни неправильно. Он же не выбирал, у кого родиться. Для этого постаралась мать. Затем их выгнали из дворца. Понятно, что обиженный ребенок творил всякие пакости. Вся отцовская любовь была направлена Назаркиса. Кэрис остался один. Мне стало немного жаль мужчину. Появилось ощущение подобности. Я тоже была никому не нужна в детском доме. Повезло, что попадались хорошие люди. Они и дали мне возможность выбрать правильный путь. У Кэриса такого, скорее всего, не было. Я взяла со стола нож и замерла над драконом. Осталось сделать надрез на коже. Но я никак не могла решиться. Я смотрела и смотрела на спящего. Время шло. Надо было срочно приступать к задуманному. Но я так и не смогла. Положив нож обратно, я тихонько вышла из кухни. Всю дорогу до комнаты я корила себя за нерешительность. Немного успокоившись, я все-таки уснула. Утром меня грубо растолкали. «Вставай!» — Нечего разлеживаться, — зло прокричал Кэрис. — Твой благоверный явился. Пора с ним встретиться. Я радостно вскочила и моментально оделась. Черный дракон связал мои руки. — Это на всякий случай, — уточнил он, — чтобы не набросилась на меня сзади. Не люблю, когда мне мешают. Мы вышли из домика. Я смогла рассмотреть его снаружи. Оказалось, он подобен землянке. Кэрис построил его под землей поэтому и не имел окон. Выбравшись наверх, Кэрис повел меня за собой. Твой истинный, видимо, рехнулся. У него нет шансов победить меня. Разве возможно, лишенному магии и ипостаси, убить всесильного черного дракона, да еще и рядом с источником черной силы? Я промолчала. Кэрис был прав. Это самоубийство. Переживания сжали сердце. Дракон привел меня на поляну рядом с круглым озером. На островке посередине водоема стояло странное дерево. Его черный ствол и голые ветви светились. На концах ветвей горели языки пламени. Я догадалась, что это и есть источник черной силы. Мой родной, любимый муж стоял возле воды и пожирал меня глазами. Я дернулась было к нему, но была остановлена Кэрисом. — Привет, братец, — произнес мой пленитель. — Верни мне мою жену, Кэрис, и я оставлю тебя в живых, — воскликнул мой единственный. — Ты смешон, Заркис, — засмеялся Кэрис. — Я на своей земле, и моя магия в порядке, в отличие от твоей. А твою истинную я не отпущу, она хороша в постели. Я решил оставить ее наложницей, когда сяду на трон. — Этого никогда не будет, — вскричал Заркис и бросился на брата. Мой любимый сцепился с черным драконом. Я видела, как силы покидают Заркиса. Черный источник выпивал ее. Я попыталась развязать руки. Найдя на дереве острый сук, я умудрилась перерезать веревку и освободиться. Помочь мужу я, конечно, не могла. Драконы избивали друг друга. Из поврежденного носа Кэрриса на траву закапала кровь. Я решила как-то забрать ее. Потихоньку я приблизилась к дерущимся. Я хотела попытаться освободить первородного. Его помощь была необходима. Увидев, что драконы немного передвинулись, я смогла схватить несколько листиков с кровью бастарта Сжимая их в руках, я побежала обратно в дом. Один лишь раз я обернулась и с ужасом увидела — как на соперников со всех сторон лезут скелеты. Успокаивало то, что мертвецы кидались только на Кэриса. Это помогло его отвлечь от Заркиса. Я поняла, что это шанс на спасение, и побежала еще быстрее. Спустившись в землянку, я поспешила к решетке. Первородный увидел меня и поднялся с земли. Я протерла листком с кровью замок темницы, и тот открылся. Я вбежала внутрь и проделала то же самое с цепью. Звенья разжались, и она с грохотом упала, освобождая пленника. «Благодарю», — произнес первородный «Поспешим», — воскликнула я. «Надо помочь Заркису». «Не беспокойся, спасительница», — прогрохотал радушный дракон. «Теперь все в моих руках». «Мы вернулись к озеру. Там развернулась битва». Полчища мертвецов лезли и лезли на борющихся драконов. Скелеты отлетали в сторону от ударов и, поднявшись, шли снова. Первородный вышел вперед. Скелеты замерли и рассыпались в пыль. Кэрис и Заркис остановились. «Дети мои!» — громоподобно произнес Первородный. «Остановите, братоубийство Не для этого вас создали. Черная магия должна исчезнуть!» — Как тебе удалось освободиться? — воскликнул Кэрис. — Ты не властен в этом лесу. Тебе не уничтожить источник. — Ты долго пил мою кровь, но ты не всесилен, — ответил Первородный. — Моя сила пока еще велика. Мы с золотым драконом погасим источник зла. С Заркиса текла кровь. Он тяжело дышал. Было видно, что его силы на исходе. Кэрис выглядел намного лучше, и тут прекрасный радужный дракон запел. Странный мелодичный звук наполнял окружающее. Воздух задрожал, и огни на черном дереве стали гаснуть. Заркис вздрогнул и вдруг превратился в золотого дракона. Я поняла, что к нему возвратилась магия. Он подошел к первородному и тоже запел. Лес зашелестел, послышались трели птиц. Черное дерево на острове скручивалось в уродливое нечто. Кэрис не двигался, его сила угасала. Источник вспыхнул ярким пламенем и исчез. Кэрис упал на землю. Силы зла были уничтожены окончательно и бесповоротно. Я бросилась к своему любимому.